Глава пятая. Следователь Пименов оказался невысоким щуплым человеком лет 35. С портфелем в руке он ожидал Ладейникова у входа. Валерий Борисович сам подошел к нему и назвал себя. Пименов кивнул и посмотрел на наручные часы, после чего сказал. «Ладно, 15 минут не опоздание». «Не думаю, что есть люди, которые торопились бы в морг», — заметил Ладейников. Но следователь оставил его с интенцией без ответа. Они шли по кафельному полу коридора, и с каждым шагом Валерию Борисовичу всё больше и больше хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Он с трудом гасил в себе желание остановиться и повернуть назад. Наконец, уткнулись в широкие двустворчатые двери, когда-то окрашенные в лимонный цвет. Теперь краска потемнела, потрескалась и местами облупилась. Отчего двери казались покрытыми помятой пасхальной скорлупой. Ладейников остановился и перевёл дух, не решаясь взяться за ручку. "Заходите", кивнул головой Пеменов. Тут он заметил нерешительность доцента и усмехнулся. "Что? Как ты иначе представляли ворота в иной мир?" Ладейников выдохнул, как перед прыжком в воду, и увидел. Следователь чуть поморщившись, отвернулся. «Простите!» — произнёс Валерий Борисович. «Вчера до часа ночи пил пиво с друзьями». Двери отворились, и из них вышел врач. «А-а-а!» — произнёс патологоанатом, видимо, узнав следователя. «Наконец-то! Я как раз чайник поставил!» Врач посмотрел на Ладейникова. «Вы муж?» Ладейников кивнул. «Соболезную, красивая женщина была!» И не делая никакой паузы, патологоанатом спросил: "Кофейку не хотите?" Валерий Борисович помотал головой, желая только одного чтобы всё это поскорее закончилось. Следователь вошёл первым, за ним патологоанатом, и только потом порог переступил Ладенников, стараясь не смотреть по сторонам, и сразу едва не задохнулся от едкого запаха. Ну и вонь! скривил солодейников: мерзость какая. кому как, отозвался врач и обвёл рукой пространство, показывая на столы, на которых лежали прикрытые простынями покойники. А этим гаврикам всё равно. Мужчины подошли к одному из столов. Врач откинул простыню. Ладейников, увидев белое женское тело, инстинктивно отвернулся. Следователь, куда-то спешащий, дёрнул его за рукав. Валерий Борисович. А врач весело посоветовал. Вы представьте, что она пьяная или притворяется. Ладейников посмотрел на стол, на котором лежало тело женщины. Можете опознать в представленном вам теле вашу жену? официально спросил Пименов. Нет, помотал головой Валерий Борисович, который ничего не видел и не желал ничего разглядывать. Но следователь хотел поскорее освободиться, как впрочем и Ладейников. То есть можете опознать тело вашей жены, чуть иначе задал вопрос Пименов. Ладейников снова осторожно посмотрел на тело. Взгляд скользнул по незнакомому лицу, и он опять поспешно отвернулся, но успел заметить на груди и на лбу мёртвой женщины чёрные отверстия. А что у неё На лбу и на теле, спросил Валерий Борисович. Это входные пулевые отверстия, объяснил врач. Оба ранения смертельные. Сначала ей метров с 5 выстрелили в сердце, а потом уже в голову. Весьма профессионально, между прочим. Стреляли из пистолета. У вашей жены есть на теле особые приметы? перебил следователь, поворачиваясь к Ладейникову. Родинка на бедре сбоку. Вспомнил Валерий Борисович. Врач тут же начал осматривать труп. С какого бока, с левого или с правого? Не помню уже. Патологоанатом выпрямился и громко произнёс: "Прошу присутствующих обратить внимание. На левом бедре трупа имеется круглое родимое пятно, светлое, диаметром 7-8 мм". "Ну вот", бодро произнёс следователь. "Уже кое-что. А другие приметы имеются: шрамы, татуировки. Она тату хотела сделать, сказал Валерий Борисович. Действительно, подтвердил патолог Анатом. На левом предплечье имеются следы недавно выведенной татуировки. Пименов достал из портфеля бланк протокола. Валерий Борисович быстро направился к выходу. "Вы куда?" попытался остановить его Пименов. Позвольте мне выйти. А познаёте тело? Ладейников, держась рукой за горло, кивнул. Ладно, идите. Мы сейчас протокол опознания заполним, а вы в коридоре подпишете. Протокол Ладейников подписал, не читая. Что это вы так поспешно? удивился следователь. Ознакомились бы. Зачем? Ведь не банковский же договор. Вы работаете в банке? спросил Пименов. В институте преподаю, вернее, преподавал. Сейчас безработный. А где вы вчера пиво пили? Рядом с домом? А что запрещено? Следователь пожал плечами. Не запрещено, пить сколько влезет. Он заглянул Ладеникову в глаза и спросил вкратце: "До часу ночи говорите?" Ладеников кивнул. Если бы точным с 10 вечера до начала 2 никуда не отлучался. Пименов внимательно оглядел Валерия Борисовича. Вчера выпивали, а с утра стрелочки на брюках навели. Привычка, объяснил Валерий Борисович. Протокол он подписал на подоконнике в коридоре и теперь шагал рядом со следователем к выходу. Когда оказались на свежем воздухе, разговор закончился. Ладейников увидел шестёрку Орешникова и его самого, стоящего рядом с машиной. Ваша жена погибла как раз около часа ночи в километре отсюда, произнёс Пименов и спокойно зевнул, прикрыв рот ладонью. Простите, ночь была бессонной, сказал он. Вчера допоздна задержался, только хотел домой отправиться, так не дали. Кто-нибудь может подтвердить ваше алиби? Лоденников попытался вспомнить, сколько народа было поздним вечером в кафе и не смог, но всё равно твёрдо произнёс: "Полтора десятка человек". "Много же у вас друзей", с трудом сдерживая очередной зевок, удивился следователь. "А когда вы видели жену в последний раз?" "Не помню", ответил Лоденников. Вдвоём они подошли к машине Орешникова. Не подбросите до отдела, попросил следователь. Александр молча кивнул. Сел в салон Пеменев вдруг начал рассказывать. Около часа ночи ваша жена припарковала принадлежащий ей автомобиль Mercedes во дворе дома, где снимала квартиру. Когда она вышла из машины, к ней кто-то подошёл и выстрелил из пистолета в грудь, а потом сделал ещё один выстрел в голову. Нельзя ли без подробностей, сказал сидящий за рулём Александр. Следователь внимательно посмотрел на него. Простите, ваша фамилия Орешников? Допустим, я с вашей женой в школе Олимпийского резерва учился, сказал Пыменов. Только она спортивной гимнастикой занималась, а я лёгкой атлетикой, бегом на средние дистанции. Ну и какие результаты были? поинтересовался Александр. В пятнадцать лет один раз на восьмисотке и с двух минут выбежал. А потом не получалось, и я спорт бросил. А жена ваша в пятнадцать уже олимпийской чемпионкой стала. Как она? Лежит. И никакого улучшения? Остановите здесь. Орешников затормозил у подъезда отдела полиции. Нужна операция, но она стоит столько, что... Да и то подобные операции лишь в Германии делают. Спорткомитет таких денег не даст, конечно, покачал головой следователь. Он вышел из машины и тут же наклонился к окошку, посмотрел на Ладейникова. "Валерий Борисович, я хотел вас через пару дней вызвать. Надо кое-какие вопросы задать и вернуть вам личные вещи жены. Но поскольку вы уже здесь, чтобы потом не беспокоить, давайте, может, сейчас побеседуем, полчаса не больше, обещаю". В кабинете следователей, плотно прижавшись друг к другу, стояли два рабочих стола. На узкой щели между ними примостился телефонный аппарат, одним боком на столе Пименова, а вторым на столе его отсутствующего коллеги. На стене висел плакат, на котором суровая женщина в красной косынке прижимала палец к губам. Внизу плаката стояла размашистая подпись: "Не болтай у телефона, болтун находка для шпиона". Ещё на стене висели листы с нечёткими фотографиями каких-то людей под одинаковой шапкой внимание розыск. Один лист был большего размера, чем остальные. На нём значилось: "Их разыскивает милиция", и фотографии оказались более чёткими. Ладейников присмотрелся и узнал Романа Абрамовича, Филиппа Киркорова, полуголую Анжелину Джали, Джима Керри в зелёной маске и Микки Мауса. На столе Пименова возвышался монитор компьютера, но следователь записывал показания Валерия Борисовича по старинке, вручную. Наконец он закончил и подвинул листы протокола Ладейникову. «Ознакомьтесь!» Валерий Борисович пробежал глазами по тексту и отложил листы. «Уже ознакомился!» Пименов сделал удивленные глаза. «Просто я обладаю навыками быстрого чтения!» объяснил Ладейников. Освоил в студенческие годы, когда приходилось перерабатывать большой объём литературы. Тогда напишите: "С моих слов записано верно, мною прочитано" и поставьте подпись. Пименов открыл стоящий на полу сейф и стал что-то доставать из него. Ладенников написал, что от него требовалось, расписался и перевёл взгляд на стол, где появились женская сумочка, документы, мобильный телефон, деньги, часики и украшения. Последним к общей куче лёг лист с описью. Вот вещи, которые были при вашей жене, пояснил следователь. По идее, их надо бы ещё подержать, но не вижу смысла. Ничего не пропало, ограбления не было. Вещи опознаёте? Но ведь они не мои, принадлежали ей. Насколько мне известно, вы единственный близкий человек погибшей. К тому же всё это приобреталось, когда убитая состояла в браке с вами, так что других претендентов не может быть. Ну да, отец жены живёт на Украине, но отношения с ним прервались лет 20 назад. Матери давно нет. Тем более, принимайте по описи. паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль, ключи от машины, ключи от квартиры, женская сумочка из бежевой кожи, две цепочки из жёлтого металла, часы из жёлтого металла с камнями, серьги, мобильный телефон Vertu в корпусе из жёлтого металла, три перстня из жёлтого металла с камнями. Следователь явно спешил домой. Ладейников понимал это, но всё равно сказал: Если честно, то я её в морге и не узнал даже. Другая причёска, цвет волос. Я заметил, вы не очень вглядывались в лицо, но причёска и цвет волос вещи непостоянные, особенно у женщин, отмахнулся следователь. И потом, после смерти люди сильно меняются. В моей практике был случай, когда не надо, пожалуйста, попросил Валерий Борисович. Я ещё от морга отойти не могу. Он в растерянности смотрел на вещи, лежащие на столешнице. Пименов услужливо протянул ему помятый полиэтиленовый пакет. "Складывайте сюда". И, подвинув к Валерию Борисовичу лист с описью, сказал: Я же сутки дежурил. На вызове с дежурной машиной был вместе с операми и экспертами. Всё, что при убитой имелось, сам же и описывал. Ничего не пропало. И мерс тоже я пригнал. Он сейчас во дворе отдела стоит. Можете забрать его. На помятом полиэтиленовом пакете была реклама сигарет Camel с одногорбым верблюдом. Прежде чем сесть в дорогой автомобиль, Ладейников внимательно осмотрел отделанный серой кожей салон. Внутри пахло лимоном, было уютно и чисто. На заднем сиденье лежал пакет с рекламой магазина французские вина. Валерий Борисович заглянул в него и обнаружил коробку с коньяком Реми Мартан и стеклянным коньячным бокалом. Обнаружил и удивился. Ведь полицейские наверняка осматривали машину, а значит, видели дорогой коньяк, могли взять его, но не сделали этого. Сев в водительское кресло, бывший доцент положил на соседнее пакет с верблюдом и завёл двигатель. Мотор работал бесшумно. Когда-то у Ладеенникова имелась машина, и он был вполне доволен ею, хотя куда отечественной девятке до роскошного Мерседеса. Полтора года назад, как раз после того, как ушла Лариса, в автомобиль Ладеенникова врезался внедорожник. Из него вышел пьяный водитель, сунул Валерию Борисовичу 10-100 долларовых банкнот и укотил. Ладеенников не успел даже номер внедорожника запомнить, а потому звонить в ГИБДД не стал и машину ремонтировать не стал, продал её с помятым крылом, расколотым бампером и разбитой фарой. Сначала предложил Орешникову, тот подумал и отказался. Сказал, что денег все равно нет, а его шестерка еще бегает. Тысяча долларов и 60 тысяч рублей, полученные за поврежденную девятку, разлетелись мгновенно. Валерий Борисович выписал американские и английские книги по экономике, а на остаток купил новый телевизор, который, правда, все равно не смотрел. Некогда было. Двигатель тихонько урчал. Ладенников откинулся на спинку сидения, вспомнил Ларису и подумал, «Откуда у нее такие деньги? Мерседес, дорогие украшения, телефон, стоимость которого, по словам следователя, не менее 200 тысяч рублей. Еще при ней были обнаружены евро и доллары». Он поднял пакет с верблюдом и высыпал его содержимое на пассажирское сиденье. Взял в руки паспорт, открыл. Посмотрел на фотографию и оторопел. На фотографии была не Лариса. Ладенникова Варвара Николаевна, прочитал Валерий Борисович. Полистал и нашёл штамп с регистрацией брака. Увидел дату, свою фамилию, имя и отчество. Не может быть. Эту женщину он не знал, не видел её никогда. Перевернул страницы. Лодейникова Варвара Николаевна была зарегистрирована по его адресу, в том же доме, в той же квартире, где он проживал уже многие годы, и откуда с трудом удалось выписать Ларису. Мерседес выехал со двора отдела полиции на улицу. Валерий Борисович уже не замечал достоинств машины, а думал о том, что произошло с ним сегодня, почему неизвестная женщина решила подделать документы и назваться его женой. Если бы та была ему знакома, то ещё можно придумать хоть какое-то объяснение. Но женщина мертва, и теперь никто, вероятно, не сумеет Ладейникову толком рассказать, почему именно на него свалилось всё это. Вернувшись домой, Ладейников продолжал размышлять Поскольку с утра не удалось толком позавтракать, он приготовил себе яичницу, сел за стол, думая о случившемся, и тогда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Брадис. Аркадий Ильич заговорил слегка запинаясь, мол, только что узнал о Тарешникова, ну будто бывшую жену Валерия замочили. Короче, он пришёл утешить друга, а заодно помянуть невинно убиенную. Говоря всё это, визитёр достал из кармана куртки бутылку водки и протянул Ладенникову. Мужчины прошли на кухню, уселись к столу, и хозяин дома подвинул гостю тарелку с яичницей. Брадис начал есть, а пить в одиночку отказался. Что делать будешь? спросил Аркадий Ильич. Хранить надо, вздохнул Ладенников. Вот получу свидетельство о смерти и сразу Валерий Борисович решил не говорить приятелю о том, что опознал как свою жену совершенно незнакомую ему женщину. Он же не специально это сделал. Узнал об этом уже после того, как получил её вещи и документы. В голове роились разные мысли. Не поздно, конечно, и сейчас позвонить следователю и признаться во всём, вернуть вещи, деньги и автомобиль. Но во-первых, Пименов наверняка уже дома, отсыпается после дежурства. А во-вторых, как объяснить ему штампы в паспорте убитой о регистрации брака и о прописке, где указаны его Ладенникова, фамилия с адресом. Наверняка следователь заподозрит его в убийстве, и удастся ли потом оправдаться неизвестно. Вдруг сразу отправят в следственный изолятор. А если не признаваться, просто похоронить убитую, оставить себе свалившееся с неба богатство с благодарностью и всё забыть. Но как взять чужое? Кстати, ведь если промолчать, то никто у него отбирать ничего не будет. Пименов сказал, что у женщины нет близких родственников. А если имеются дальние? Вдруг они бедные и больные, нуждаются в помощи, лечении, и эта Варвара Николаевна, выдававшая себя за его жену, была их единственной опорой? «Да, дела. Траты тебе предстоят немаленькие по нынешним-то временам», уминая яичницу, посочувствовал Брадис. «Что делать?» — со вздохом согласился Валерий Борисович. «Я вообще-то ее помню плохо». Мы же тогда с тобой так плотно не общались. Видел вас вместе в магазине пару раз. Красивая, конечно. Но что-то в ней нашел, до сих пор понять не могу. Она ж с тобой рядом стояла, а глазами по сторонам стреляла. Теперь уже не стоит и не стреляет. А не бросила бы тебя, может, жила бы еще сто лет». Аркадий Ильич посмотрел на настоящую на столе бутылку и устремил свой взгляд на хозяина. Может, всё же помянем невинную убиенную? Вдруг Ладейников понял, что надо сделать. Сидите здесь, ждите меня. Я отъеду на часок, сказал он. Вернусь и поговорим, а вечерком мы помянем. Покоеная нам для этого бутылку хорошего коньяка приготовила